Болгария. Как известно, накануне высадки союзных войск в Нормандии к власти в Болгарском царстве пришло новое правительство, которое возглавил лидер Союза земледельцев Иван Багрянов. Однако оно продержалось всего три месяца, И в самом начале сентября 1944 года ему на смену пришел новый кабинет, главой которого стал Константин муравиев объявивший о создании правительства национальной концентрации. Однако члены Национального комитета Отечественного фронта, прежде всего болгарская рабочая партия БРП, ни под каким соусом не собирались своим авторитетом поддерживать очередной кабинет либеральной оппозиции. Более того, лидер БРП Георгий Димитров, находившийся еще в Москве и имевший личные контакты с высшим советским руководством, в том числе со Сталиным и главой первого управления, внешняя разведка НКГБ СССР Фитиным П.М., Сразу нацелил своих соратников и союзников на организацию вооруженного восстания. Примечание. Российский государственный архив социально-политической истории. Фонд 495. Опись 74. Дело 93. Лист 49. Валева Е.Л. Болгария в годы Второй мировой войны. Болгария в 20 веке. Очерки политической истории. Москва, 2003 год. Конец примечания. Между тем, новый премьер-министр начал лихорадочно искать любые способы предотвратить вступление советских войск на территорию Болгарии, однако уже через три дня передовые части Третьего Украинского фронта маршала Толбухина Ф.И. форсировали Дунай и вступили на территорию страны. Это обстоятельство и стало прямым сигналом к вооруженному восстанию в столице страны, которое возглавил Национальный комитет Отечественного фронта – НКОФ, находившийся под полным контролем БРП и при активной поддержке военного министра генерал-лейтенанта Ивана Маринова, ставшего по очень меткому выражению известного болгарского историка Минчева троянским конем последнего монархического правительства. Примечание. Минчев. Отечественный фронт в Болгарии. 1942-й. 1946 девятьсот годы за характера на 9 сепември 1944 год болгария отнова на крестопте 1942-1946 годы болгария отнова на крестопте 1942-1946 годы софия 1999 год валева Е.Л.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 формальным главой болгарского государства, считался малолетний царь семион II, вступивший на престол в августе 1943 года. Однако поскольку на тот момент ему стукнуло всего шесть лет, то согласно Тырновской конституции 1878 года при нем был создан Регенский совет в составе трех членов, которыми являлись его родной дядька принц Кирилл Преславский и бывшие премьер-министр и военный министр Богдан Филов и генерал-лейтенант Никола Михов, де-факто управлявшие страной вплоть до известных событий 9 сентября 1944 года. В советской историографии их традиционно называли «Сентябрьской революцией», Однако в современной исторической науке, прежде всего болгарской, их оценка приобрела более пестрый характер. Примечание. Копылов А.А. Отечественный фронт и народно-демократическая революция в Болгарии. Львов, 1985 год. Волокитина Т.В. Программа о революции – У истоков народной демократии в Болгарии, 1944-1946 годы, Москва, 1990 год, конец примечания, тот же профессор Минчев, обобщив все точки зрения, пришел к выводу, что в настоящее время речь идет о четырех основных подходах. Первый. Болгария была оккупирована советскими войсками которые затем передали власть БРП. Второй. В Софии произошел военный переворот. Третий. В стране вспыхнуло народное антифашистское восстание. И, наконец, четвертый. В Болгарии произошла социалистическая революция. Но, как бы то ни было, в результате событий 9 сентября к власти в Софии пришло Коалиционное правительство Отечественного фронта, костяк которого составили четыре основные политические силы. Болгарская рабочая партия коммунистов БРПК, которую тогда де-факто возглавил Триумвират в составе секретарей ЦК Трайчо Костова, Георгия Чанкова и Валко Червенкова, Болгарская рабочая социал-демократическая партия БРЗП во главе с Григором Чешмеджиевым, Народный союз «Звено», главой которого был Георгий Димитров, гмето и фракция «Пладне» Болгарского земледельческого народного союза БЗНС, которой руководил Никола Петков. Все же остальные – довоенные, так сказать, партии, были тогда же запрещены. Главой нового кабинета стал «профессиональный переворотчик», в кавычках, один из лидеров звена генерал Кимон Георгиев, чье назначение, по уверению Волокитиной ТВ, до сих пор не получило в исторической литературе убедительного объяснения, хотя сама она склонялась к точке зрения историка Крумова,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 за ЗАЩО КИМОН ГЕОРГИЕВ СГАНА МИНИСТР председатал ДЕМОКРАТИЯ 1990 ГОД 22 МАЯ Конец примечания. В составе же самого правительства ключевые позиции заняли военный министр Дамян Велчев, звено министр внутренних дел Антон Югов, БРПК, министр иностранных дел Петко Стайнов, звено, министр финансов Петко Стоянов, БЗНС, и министр юстиции Минчо Нейчев, БРПК. Иными словами, Москва, дав согласие на формирование такого состава правительства, в которое впервые вошли коммунисты, в очередной раз подтвердила, что национальный путь к социализму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 1999 год. Конец примечания. Более того, лично Сталин в своем телефонном разговоре с Димитровым, который состоялся в период первого правительственного кризиса в середине декабря 1944 года, высказал недовольство чрезмерной активностью коммунистов и нежеланием считаться с партнерами по Отечественному фронту, Поэтому в тот же день Димитров направил в Софию телеграмму руководству БРПК, в которой прямо писал, что мы далеко не так сильны, чтобы могли быть единственным решающим фактором в стране и диктовать свою волю нашим союзникам. Примечание. Дневник Георгия Димитрова 1941-1945 годы, Москва, 2020 год.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 Они все еще находились в Москве, где продолжали руководить отделом внешней политики ЦК ВКПБ. Видимо, Сталин сознательно не отпускал их, прежде всего, конечно, Димитрова в Софию, поскольку в тот период он отвечал за координацию всего левого движения и коалиционных правительств в странах так называемых народных демократий, и чуть ли не каждый день сам встречался или вел переговоры с многочисленными визитерами и партийно-правительственными делегациями, что отчетливо видно из его личного дневника. Примечание. Дневник Георгия Димитрова, 1941-1945 годы, Москва, 2020 год. Конец примечания. Формально Болгария продолжала оставаться конституционной монархией, однако теперь был создан новый состав Регенского совета, членами которого стали видные антимонархисты, философ-марксист-академик Тодор Павлов и либералы-академик-юрист Венелин Ганев, и член Отечественного фронта, отставной министр юстиции Цвятко-Бабашевский, хотя, конечно, вся реальная власть была сосредоточена в руках военного, так сказать, кабинета генерала Георгиева, который плотно опекала Союзная контрольная комиссия, созданная 28 октября 1944 года. Главой СКК был назначен маршал Толбухин, Ф.И., но реальный контроль за ситуацией в Болгарии осуществлял командующий 37-й отдельной армией главный военный советник при болгарской армии генерал-полковник Сергей Семенович Бирюзов, который вскоре займет пост главы СКК. Одновременно будет назначен и политический советник СКК Александр Андреевич Лаврищев, который еще до войны был советским послом в Софии. Между тем, вскоре после прихода к власти правительства Отечественного фронта, объявившая войну нацистской Германии, приступило к очищению всех органов госвласти от лиц, определявших прежнюю, откровенно прогерманскую, политику Болгарии на протяжении последних лет, военных преступников, агентов германских, венгерских и турецких спецслужб и иных пособников нацистов. Так, по информации Семириаги, МИ, всего за полгода было ликвидировано более 60 фашистских и нацистских организаций, Союз, болгарских национальных легионов, Народное социальное движение, Союз офицеров запаса, Бранник, Отец Паисий и более 20 организаций русских белых эмигрантов, в основном фашистского толка, Третий отдел Российского общевоинского союза, Дроздовский полк, Русский сокол, Русские скауты и проведено 137 судебных процессов, организатором которых стал Народный суд, а, по сути дела, чрезвычайный трибунал, негласным куратором которого стал влиятельный член Политбюро и секретарь ЦК БРПК Трайчо Костов. Примечание. Семиряга М.И. Коллаборационизм, природа, типология и проявление в годы Второй мировой войны.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 Протоколи на Политбюро и на ЦК на БКП 1944-1989 годы, София, 2013 год. Конец примечания. За время своей работы этот высший орган судебной власти – осудил почти 11,5 тысяч представителей профашистского режима, в том числе более 2700 подсудимых приговорил к смертной казни, 1305 человек осудил на пожизненное заключение и более 4700 человек к различным срокам заключения. Следует сказать, что в современной либеральной публицистике и историографии, прежде всего в зарубежной, Мешкова, Шарланов, Эпплбаум, довольно прочно утвердилось мнение, что данный, так сказать, «народный суд», главными организаторами которого были коммунисты, в частности, министр юстиции Минчо Нейчев – и главный государственный обвинитель Георгий Петров де-факто стал удобным инструментом политического террора БРП, которое устроило позорное судилище над истинными патриотами Отечества, ставшими невинными жертвами, так сказать, красного террора. Однако в реальности среди этих истинных патриотов сплошь и рядом были отмороженные националисты, Верные прислужники германских нацистов и итальянских фашистов, повинные в гибели десятков тысяч антифашистов и болгарских партизан. Именно поэтому самым резонансным стал процесс по делу номер один, по которому проходила вся политическая и военная элита свергнутого профашистского режима, в частности, три регента, 42 министра, 109 депутатов Народного собрания, а также лидеры всех фашистских и нацистских организаций. Примечание. Мешкова, Шарланов, болгарская та гелотина, тайны-то механизми на Народния Сид, София, 1994 год, Эпплбаум, железный занавес, подавление Восточной Европы, 1944-1956 годы, Москва, 2015 год, конец примечания».